Быть может, некоторые из его приятелей даже знали, что он неравнодушен к девице Гетц, и тем не менее не стеснялись резкими словами поносить и хулить девушку, всячески изощряясь, чтобы навеки заклеймить ее гневным презрением. Никто и не думал, что склонность Михаэля Копенгэффера, молодого, стойкого, добродетельного демократа, устоит против таких разоблачений. И Михаэль Копенгэфер действительно не произносил ни слова в ее защиту. Не произносил и ни слова Хуллиев, вопреки общему ожиданию. Он молчал и страдал. Не в его натуре было прощать по малодушию. Но ему виделось чистое ясное лицо, белокурые волосы Элизабет Соломея, и он страдал. Он попросил своего дядю Гарпрехта, показать ему протоколы. Для старика-юриста с возвращением юнош наступили хорошие времена. Книги, право, демократия, отечество. Все то, чем и ради чего он жил, ожило теперь дышало и пульсировало в юноше со смело очерченными смуглыми щеками и ярко-синими глазами. Когда рассказы о допросе девицы Гетц просочились в город, старик стал озабоченно наблюдать за юношей. Он знал, что тот от природы меланхолик, и что рана, нанесенная Елизабет Соломеей, не могла зажить так скоро. Он увидел мучительную тревогу на лице юноши, подумал и дал ему документы. Михаэль начал читать и не выдержал. Бросил, смертельная злоба закипела в нем против герцога, против еврея, против судей, против всех этих мужчин Из протокола с полной достоверностью явствовало, что Зюсу не пришлось предлагать большие усилия Но Михаэлю хотелось видеть в девушке жертву, и он видел в ней жертву Он видел ее светлую, нежную, лилейную перед грубыми, жестокими судьями Он не мог совладать с собой, пусть это была сентиментальность, но сердце у него замирало, когда он думал о ней. Он не мог вырвать ее из души и пройти мимо мужским твердым шагом. Он пытался побороть себя, а когда старик Гарпреф задавал ему бережные масковые вопросы, он отмалчивался. Он старался припомнить все смелые, вольнодумные суждения о том, как молаться на девственности, но принимал их лишь в теории, они были мертвы для него, и вся его внутренняя сущность восставала против них. Наконец он осилил себя. Он откажется от политического поприща, и как бы ни издевались над ним, мужем гулящей девки, он возвысит до себя Элизабет Соломею, женится на ней, снимет с нее позор и будет жить в деревне вдали от мира скромным ученым наедине с книгами и с ней, находя опору в ее раскаянии и благодарности. Без ведома старика Гарпрехта он отправился в поместье Гетцев поблизости от Гейльбронна, куда после допроса возвратились обе дамы. Его сперва долго не принимали, Когда, наконец, он увидел Элизабет Соломею, она была занята спешными приготовлениями к отъезду. Ему не удалось выступить со своим великодушным предложением. В девице гетс произошла разительная перемена. Она лихорадочно суетилась между ворохами нарядов, белья, книг, изящных мелочей, складывала, связывала, упаковывала и с горькой иронической веселостью вела салонную беседу высказывала ужасающие легкомысленные взгляды. Мораль — понятие весьма относительное. Год назад в Штутгарте считалось хорошим тоном быть светски-фривольным, а сейчас в принцип возведено обратное. На ее взгляд, евреи лучший человек во всей швабской земле и настоящий кавалер. Что до нее, так она едет сейчас за границу, сперва в Дрезден Варшаву, а затем в Неаполь и Париж. «И так счастливо оставаться!» Она помахала ему рукой, на которой волнующим пламенем горел райский глаз. В полном смятении, крепко сжав губы, воротился домой Михаэль Копенгэшер. Впоследствии до него дошли вести, что Елизабет Соломея ведет жизнь блестящей модной куртизанки при европейских дворах. При ней в качестве лейб-егеря и доверенного лица состоит от мам чернокожей. В камеру Зюса вошел магистр Яков Поликарп Шодер. Темно и сыро было в тесном каземате. Воздух был затхлый и зловонный. Зюс сидел скорчившись, тяжело дыша, ожалел и отряхлевое лицо бросло густой щетиной магистр был потрясён до глубины души когда после некоторого колебания узнал в этом оборванце своего прежнего столь блистательного и великолепного господина